Глава тридцать пятая И нахрена я убежала? Нет, Маша, другой вопрос себе задай. Ты нахрена вообще всё это затеяла? Ты на нахрена себе жизнь сломала? Мужику любимому тоже. Закидываю голову наверх, чтобы слезы не текли, и смеюсь. Это очень прикольно вот так ржать и плакать. Ага, всю жизнь мечтала именно вот так жить. Мужику жизнь сломала? Да чё ни хрена он на сломанного не похож. Наоборот, шикарно живёт. Как он в ту встречу со мной, когда я пришла ему объявить о своём заболевании, себя нагло вёл, а? Сколько всего высказал. Тогда надо было дать ему по и сказать. Да уёбывай ты к своей невесте. Вали, козёл. Страдалец за народ. Не больно-то сильно страдал. Двух лет не выдержал. Сломался. Жениться надумал. Ещё и ребёночка сейчас родят. Вообще от А ты? А ты подыхай, Машка, чё? Отжила своё уже и не жалко. Старая корова. «Жалко. Мне себя жалко. Ненавижу Стаса. Сейчас вот прям так сильно, что рвала бы на куски, резала бы тупым ножом. Сволочь. Кто там говорит, отпусти и забудь, а? Где вы, умные, все из себя? Где вы, мудрые бабоньки, диванные психологи, советчицы? Где? Отпустили, да? Ага, сейчас. С тремя з Вы, небось, дома все сидите со своими кабелями Пускаете погулять на поводке, да?» Или они у вас сами по себе гуляют, а вы прощаете? Периодически хламидии лечите и молочницу. Думаю, что это у вас просто гормоны, да? А это мужики ваши, красавцы, идеальны, а других баб вам несут. А вы чужой жизни управлять вольны, а вот в своей ни хрена разобраться не можете. И терпите. Терпила. А я вот не стала терпеть. Не позволила об себя ноги вытереть. И член об занавеску. Нет. Со мной так нельзя. И в моей ситуации всё пошло так, как я захотела. А не так, как мой кабелина решил. Жениться захотел. Забеременела Викуся? Ха. И вы думаете, я эту проблему не решу? Я сейчас всё что угодно решу. Сказала, верну мужа. Значит, верну. Потом, может, попользуюсь и выкину. Но это уже будет неважно. А то, что Викусик ему родит... Ну что ж, будем брать ляльку на выходные, гулять, играть. Не разрешит Викочка? Пойдёт нахер со своими желаниями. Или помощь и алименты, или гордость и поза. Господи, как же я устала. Устала от всего. от самой себя устала. Хочется сейчас выйти в зал ресторана, подойти к столу и сказать. Стас, пойдем домой, а? И пойти. И стереть из памяти эти долбанные два года. И измену стереть. Я считаю, что Стас ее уже отработал. А уж я... Господи, господи. Беременна. Ну что теперь делать? Ничего умываясь Нет, ну какая же сучка мелкая тоже, а? Сразу быстренько хобана и обстряпала это дельце. Небось сказала моему красавцу, что таблетки пьет. Что он может не волноваться. А он и уши развесил. Меня вот это тоже удивляет. Мужики, вы чё все такие тупые-то, а? Таблетки. А если она спит со всеми подряд? Тут как бы таблетки не помогают. А если болеет? Ну? Элементарная защита. Хотя... Вспоминаю, одну мадам случайно пересеклись у косметолога. Вся из себя такая вумная, как вудка. С гонором. Хорошо, не с гонореей. С поддельной сумкой Беркин в поддельном пуховике Монклёр. Ну, это видно, что подделки. Особенно для тех, кто хоть немного в моде сведущ. А я всегда старалась следить за тем, кто что выпускает, какие коллекции и прочее. Так вот, беседовали мы втроём с косметологом Аней. Пили кофеёк в перерыве между процедурами. Как-то и зашёл разговор о женских всяких болезнях. Ну, о чём могут говорить женщины? Даже, по сути, шапочно знакомые. Да обо всём. Началась процедура на тех самых губах. Отбеливают их, пластику делают. Внутри что-то там ушивают. Плавно перешли к гормональному фону женщин. К гормональным контрацептивам. Дама, которая вудка, их категорически отрицала. Никаких гормонов. Это вредно. «Ну, я поддакиваю, возьми да ляпни. Мол, презерватив лучше». Она посмотрела на меня так свысока и выдала. «Презервативы для шлюх». Сказать, что я в осадок выпала, ничего не сказать. И я, и Аня косметолог. Для шлюх. А потом мне Аня сказала, что у дамы шестеро детей. Мол, каждый раз она мужу втирает про безопасные дни. А потом сюрприз. Да уж, контрацептив головного мозга. Нет, я могла бы понять такое, когда оба в браке, детей хотят и ждут. Но когда вот так, обманом? Мужик, конечно, сам дятел. Как можно уже после третьего ребёнка верить в безопасные дни? Когда вообще люди поймут, что никаких безопасных дней нет. Вот и Стасик мой, видимо, решил, что безопасно. Ох, ладно, нафиг. Случилось и случилось. Ещё и о беременности любовница мужа не переживала. Давно не переживала, ага. Нет. Технически-то Викуси не любовница. Невеста. Чёрт. Весь план мой летит к чертям собачьим, да? Нет, нормально всё. Смертельная болезнь никуда не делась. Просто теперь ему придётся бросить не просто невесту, а беременную невесту. А я буду, сукой в квадрате. Удался мне этот Стас, скажете? Дело принципа. Вот так. Мою руки наношу блеск для губ. Хорошо, что тушь у меня влагостойкая, и макияж по минимуму ничего не поплыло И чего я так разнервничалась? В моём положении нервничать опасно. Выхожу и прямо у двери сталкиваюсь со Стасом. Меня ждал. Приятно. А Викочка где? За столиком сидит, зараза. Нарисовалась не сотрёшь. Как ты, Маш? В порядке. Меня мутит иногда это после лекарств. Ну что, папаша, тебя поздравить можно? Дёргается скула. Это ещё не точно. Я предохранялся. А Вика, видимо, нет. Я не намекаю на то, что малыш не от него. Или намекаю, жирно так, жирнёхонько. Маш, это не должно тебя волновать, что бы там ни было. Стас, ну как ты себе это представляешь? Я надеялась, что ты больше времени будешь со мной, с девочками, что я познакомлюсь с Викой, мы подружимся, а теперь... Что теперь, Маш? Я не уверена, что могу сближаться с твоей беременной невестой. Вдруг я потенциально опасна для неё, для малыша. И тебе надо больше времени уделять им. Я буду уделять время тебе, Маш. «Стас, я сказал, я так хочу. Это мой выбор быть это время с тобой. А потом?» Задаю вопрос робко, глазами хлопаю невинно. «Сучка. Потом, видно, для меня уже не будет Маш». «Ах, ах. Какие сильные слова. Какие эмоции. Браво. внесите Оскар или Флюги Гейхман. Протягиваю руку, переплетаю наши со Стасом пальцы. Использую запрещенный прием, зная, как он это любил». Сколько раз за те полтора года, что активно пытался вернуться, он пробовал сделать вот так. Переплестись ладошками, я не давала. И вот, Маша, пожалуйста, давай поедем к доктору. и Интересно, Стас меня убьет, когда узнает правду? и Я бы убила. Ну, премию «Оскар» знают все. А вот выражение «Внесите флюги Гейхман» стало популярным мемом после фильма «Евротур» 2004 года.